она лежала неудобно свернувшись на коврие перед унитазом и смотрела волшебный сон вот она идет под джунглем как в мультфильме маугли на которой они недавно ходили в кинотеатр с папой вокруг висят лианы по ним скачут обезьяны очень похожие друг на друга почти одинаковые раскачиваются смешной гортан на кричат вдалеке в синем небе парят огромные орлы шпарит солнце а она все идет и идет по высокой траве С ветки на ветку гигантского дерева, усмехаясь, медленно перетекает питон Куаа, словно показывая путь. И его зубастый и совершенно не змеиный оскал Нину пугает. Она перестает улыбаться, но вдруг видит грациозную Багиру, которая выходит из джунглей и напоминает ей какую-то известную артистку, черненькую такую, невозможно красивую, Наталью Фатееву кажется. У Багира мягко подходит к Нине, Трется большой мордой о ее плечо, и они уже вдвоем идут дальше по густой траве. Коа торопит их, им куда-то надо прийти вовремя. Нина оборачивается и видит за собой много-много зверья, которое собралось со всего волшебного леса. Солнце садится, небо насыщенное и плотное, почти оранжевое, расплавленное. Они идут шумной, прыгающей, крадущейся, бегущей, ползущей, переливающейся толпой к старому огромному дереву. кажется баубабу под которым кто-то сидит спиной человек но нина не может различить кто именно багира мягко подталкивает ее коа гипнотизирует взглядом вдруг все звери вокруг разом ударяют в непонятно откуда взявшиеся барабаны небо взрывается звуком со всех ветвей шумом взлетают птицы и маугли а это именно маугли прямо как из мультика встает во весь свой большой рост спиной к нине и смотрит куда то вдаль барабаны бьют все сильнее и быстрее нину подводит к маугле совсем близко она смотрит на него снизу вверх на его грязную в лохмотьях на бедренную повязку широкая спина с почти что нарисованными мускулами черные полатые волосы разбросанные по плечам он чувствует что девочка сзади совсем близко и под барабанную дробь начинает поворачивать к ней голову и почему-то очень медленно, словно ему больно. Нина понимает, кто это. Вот она видит его лицо, и оказывается, что это писальщик, почти голый, очень большой и страшный. На нем капли пота или воды, которые медленно, как по стеклу, стекают ручьяками по его коже вниз, в траву. и из того места, где он стоит, начинают подниматься по его голым ногам ростки плюща, которые ползут вверх, как живые змейки. Барабаны разрывают мозг. Писальщик улыбается и протягивает к ней руки, заросшие ядовитым плющом. Нину вдруг обдало ужасом. Горячим и пузырящимся, словно на нее плеснули ведро кипятка, Она закричала и проснулась. «Нина, что с тобой? Открой! Открой, быстро открой, я тебя прошу, что случилось?» Мама барабанила в дверь. Крючок скакал, как бешеный, и дверь ходила ходуном. Нина сначала не могла понять, что происходит. Почему она лежит под унитазом? Спаслась ли она от писальщика? Почему столько пары и не видно ни потолка, ни гудящей колонки? Вообще ничего вокруг. И зачем так кричит мама? Она быстро вскочила, ничего еще толком не понимая. и открыла дверь. Навстречу маме из туалета вырвались клубы пара. Вслед за ними почти вывалилась ошарашенная и заспанная дочь и бросилась маме на шею, словно та только что приехала из какой-то долгой командировки. «Что с тобой случилось? Что ты делала в ванной? И почему льется вода?» У мамы было вопросов явно больше, чем у Нины ответов. «Все хорошо, мам. Просто я чего-то случайно заснула. Пошла в ванну помыться и заснула», — сказала Нина. «Как заснула? В ванне? Ты понимаешь, что можно утонуть? Это же очень опасно, спать в ванне! А если бы я пришла позже, как бы я тебя спасла? Хорошо, что разбудила, а то еще немного, и я уже готова была выбить дверь!» «Да нет, мам, не волнуйся! Я же не в самой ванне заснула, а на полу!» Попыталась Нина успокоить маму, но это удивило еще сильнее. «А почему ты легла на пол? Почему не в кровать? Что-то случилось? Говори!» тебе завтра в школу а ты ночью сидишь в ванной что с тобой происходит еще не ночью только что зашла посмотри на часы игорь сколько времени крикнула мама два часа тридцать восемь минут игорь сергеевич был всегда до безобразия точен не над неожиданности вытарещила глаза два тридцать восемь она всегда всю всю свою одиннадцати летнюю жизнь в это время спала и никогда еще не видела как выглядят эти два тридцать восемь утра или еще ночи как это странно подумала нина я же только заснула и проспала совсем немного несколько минут всего оказывается уже глубокая ночь тебе скоро вставать и собираться в школу иди ка быстренько ложись ты прямо удивила меня ну как же ты так мама подгоняла ее в комнату шторы не были задернуты и окно зияло пустотой отбрасывая в ночь ровный желтый квадрат почему то не задернуло шторы первый этаж все таки мало ли кому что в голову взбредет сколько раз тебе повторять маленькая совсем няньку нужна мама была усталаой и расстроенной ни не хотелось ничего ей рассказывать такое ее настроение ничего хорошего не сулило она пошла в постель пока мама закрывала окно форточку оставить открытой спросила мама ой нет не надо нина даже привстала с кровати закрой все получше Мама странно на неё посмотрела, подошла, всё ещё расстроенная, поцеловала и вышла из комнаты, выключив свет. Сентябрь уже уходил, бабье лето отступило. Могучая липа стояла с жёлтой горой посреди двора и пахла спокойным унынием. Нина часто выходила к ней. Липа, высокая, старая и чудом сохранившаяся, была центром двора. Люди пользовали её, но уважали. Летом сидели в тени, вдыхали сладкие до головокружения медовый запах смешных мохнатых цветков, слушали, как жужжат такие же мохнатые, как и цветки, всякие шмели и пчёлки, купаясь в липовой пыльце, и поют на ветках птицы. Ствол использовали как одно из опор для бельевых верёвок, а верёвок этих было всегда в изобилии, и когда на всех висело бельё, липа походила на огромную разноцветную карусель с колышущимися простынями, рубахами, брючатами и прочими предметами человеческой одежды и белья. Ствол этот толстенный был еще и стволом, не доской, а стволом, объявлений местного дворового значения. Гвозди никто и никогда и не посмел бы вбить в родную шероховатую кору, это никому бы и в голову не пришло. Записки подсовывались под бельевые веревки, опоясывающие дерево. И липа стояла словно в балетной пачке, составленной из многочисленных бумажек. Объявления писались по любому поводу. «Отдам старый Машкин трёхколёсный велосипед». Уточнять, кто такая Машка, не было никакой необходимости. Все друг друга знали. «Нужна взаймы раскладушка. На неделю прибудет свекровь. Василий». Бедняга, видимо, то ли был выпимший, то ли плакал, когда писал записку. Слова расплывались, и почерк был неровным. «Жду желающих в пятницу с семнадцати до двадцати одного». руда ясно что брательник пришлет новую партию тряпок и что надо записываться в очередь на просмотр мурка снова нагуляла видимо от живчика через неделю родим готовьтесь брать мурка известная дворовая кошка ли орала как резанное от желания сзывая всех котов с округи или рожала другого состояния у нее не было дети если вам надо сдать макулатуру обращайтесь отдам на благое дело это точно объявление дяди тимофея у него этих журналов навалом сам жаловался что от них в квартире уже ступить некуда сплошные знания и сила наука и жизнь техника молодежи всемирно известный квартет ищет двух скрипачей и в виолончилиста так мог написать ради шутки только главный дворовый похабник серафим карпеткин объявление эти никто не срывал поэтому юбочка из бумажек с годами всё росла и росла, и, если захотеть, можно было найти записки чуть ли не десятилетней давности, чуть слипшиеся, но на которых вполне ещё можно было различить чьи-то каракули, выведенные фиолетовым химическим карандашом. Нина провела тоненьким пальчиком по бумажкам, и они уютно зашелестели. «Надо будет и мне дать объявление, как взрослой», — подумала она. «Отдам свои детские игрушки в хорошие руки». нельзя же старому буратинке всю жизнь сидеть на подоконнике очень это по детски мама права нина устроилась на качелях она чуть раскачивалась и смотрела на небо сквозь желтую листву получалось красиво брошенный портфель грустно валялся под окнами кухни занести его было пока что лень во дворе было тихо и пустынно соседи еще на работе потянутьутся домой не скоро нина совсем заскучала качаться на качелях ей не так чтобы сильно хотелось Но делать было особо нечего. Тишь да гладь, да божья благодать. Даже мухи не летали. Может, уже все на юг подались за птицами. Перелетные мухи. Красиво звучит. И новое в науке, наверное, — улыбнулась Нина. Соседи тоже все притихли. Не звенел даже ангельский лёлин голосок. Хотя так приятно было бы с ней сейчас поговорить. И дядя Тима не дома. Скукота. домой тоже не очень то спешилось что там можно услышать кроме арии ленского из опера евгения онегин хотя и онегин сейчас на работе нина смотрела через арку на улицу машины почти не проезжали мимо лишь редко проходили люди спешащие по делам но никто даже не поворачивал голову в ее сторону нина все раскачивалась и раскачивалась упорно глядя в арку ведь должен же был кто то появиться хоть кто хоть кто и появился это и был сосед серафим карпеткин ими это не очень нравилась нине она не понимала как она звучит в усеченном виде сера серия некрасиво и неприлично как ей казалось зачем вообще нужно было называть цену так чтобы всю жизнь потом над ним смеялись а если звать его фимой тогда он должен был быть ефимом и получалось какое-то воровство присваивать себе чужое имя он же не ефим а серафим кто то во дворе иногда называл его симой но это звучало совсем уж по женски на самом деле серафим был уже вполне стареющим дяди лет сорока немного женственной внешности видимо ими все таки повлияло на его облик крупным рыхлым с необъятным отекшим лицом и нимбом анггеподобных кудряшек на затылке ходил он в перевалочку уточкой размашистой и неловко словно его только что научили передвигаться. Голос у Симы был довольно мелодичен и высок. Он вполне годился бы для оперной сцены, если бы не был таким непредсказуемым. С его пухлых розовых губ постоянно срывались такие ругательства и словечки, что краснели даже ушлые мужики. Причем выливал он это все походя, не задумываясь, как помоя из окна на голову, и сам удивлялся всегда реакцией окружающих. — А что? Я что-то не так сказал? В разговорах с детьми был, конечно, помягче, но каждый раз покрывался капельками пота, сдерживая себя в выражениях и с усилием ища в мозгу слова, соответствующие приличию. Но детей почему-то любил. В свободное от основной работы время Серафим рисовал у себя в мастерской, квартиру он называл мастерской, грубые мужские торсы. Считал себя художником незаурядным и недооцененным, скорее, совсем неоцененным. Жил в бывшей «Голубятне», кое-как переоборудованное под человеческое жилье, выше всех во дворе. К нему на верхотуру даже лифт не доходил, целый этаж надо было идти пешком. А работал он в мужском ателье закройщиком, с потаенной радостью и сладострастием, ежедневно снимая мерки с потеющих мужиков, пришедших за приличными костюмами. А после, дома, рисовал свои фантазии и почему-то в фиолетово-коричневых тонах, Как проводил вечера и выходные, где был и чем занимался никто не знал. Это внедворовая глава его женаподобной жизни так и оставалась не опубликованной. сам был внушительным, тучным, улыбчивым и чем-то походил на вдовствующую трагическую королеву с еврейскими глазами, то есть вполне обаятельным. когда конечно молчал и во дворе его по-своему любили, он считался местной достопримечательностью. «Ну что, пипетка, как же туха?» — спросил он, увидев Нину. «Ничего, дядь Сим, учусь», — потупив глаза, ответила девочка, хихикнув. «А что ты лыбишься, как майская роза? Чего пришлёпала раньше всех? Чему можно научиться, сидя на качелях? Туда-сюда-обратно тебе и мне приятно?» Он смешно подмигнул, но Нина шутку не поняла. да нет я только пришла а так я хорошо учусь вы же знаете только физкультуру не люблю разоткровенениеилась нина там через козла надо прыгать а у меня это не очень получается через козлов вылетела у серафима да эти прелести школьные я забыл козел у нас в классе столько козлов было через них напрыгаешься ноги отвалятся ох как я с ними махался они меня все время подначивали и приходилось ходить к директору чуть ли не через день а как я ненавидел директриу сучку эту стертую это была просто самка гитлера тощая костлявая вечно злая в толстых очках с каким то вечно вопросительным взглядом а что где просто ужас моего детства и пубертатного созревания я представлял сколько в ней такой длинный глистов как они в ней ползают как гадят а она от этого все больше и больше злится по большому лицу серафима потекли крупные капли пота он сдерживался из последних сил чтобы по матерному не вспомнить самку гитлера звали ее вагиза муратовна но мы ее переименовали «Вагину Мудиловну!» «И ты представляешь, шлён драла эта вагина по школе со свёрнутой газеткой и махала туда-сюда по нашим головам, словно мух от себя отгоняла!» «Насекомые мы для неё были, понимаешь? Насекомые!» «Тебя газетой в школе по башке не бьют?» Нина удивлённо замотала головой. «Вот, хорошая у тебя школа, я и говорю!» а сучка наша еще в газету заложит бывало хворостину толстенную, чтоб побольней вдарить, и дубасит со всей дури направо-налево. Серафим вдруг сладко и мечтательно улыбнулся, стеснительно прикрыв пухлой ладошкой подгнившие за жизнь зубы. Сохранялась все-таки в нем какая-то детская застенчивость, которая никак не вязалась с врожденной пошловатой разухабистостью. «А я знаешь, чем ее приструнил раз и навсегда?» Замахнулась она как-то на меня, не помню, по какой причине, а может, и вовсе без причины. Глазками злыми буравит, даже очки запотели от предчувствия удара. А я ей так просто и говорю. «Как же так, уважаемая Вагиза Муратовна, почему вы не по назначению используете облик товарища Сталина?» А портрет его шеловливо так из свёрнутой газетки выглядывает и глазом подмигивает. «Вроде как правильной дорогой идём, товарищи!» Время тогда было как раз послевоенное, подозрительное. Вагина вся вспыхнула, прилела к мозгам-то климактерическим, газетку опустила, попыталась даже улыбку соорудить из того, что осталось на лице, и сказала, мол, иди, мальчик, иди, а то на урок опоздаешь. отсычивыми с тех пор за километр обходила шелюха гацкая, а тебя нинг никто не обижает серерафима на самом деле выглядел заинтересована и вопросы задавал всегда настоящие внимательно слушая ответ и правильно от души реагируя Ты мне скажи глазопялка, если чёо я мигом среагирую не сиди как мышь под веником. У меня сильно обострено чувство справедливости еще со школы этой сраной. Так что только шепни. Мамка, небось, вся в делах? Сергеич твой тоже вряд ли жопу от стула оторвет, чтобы за детство твое бороться. А я готов побазарить, пристыдить, пугануть. Это мы завсегда, пожалуйста, только свистни. серафим победно улыбался словно уже успела разобраться с воображаемой училкой которая обязательно должна была быть пусть и отдаленно но похож на вагину спасибо дядя сим я скажу нина спрыгнула с качелей подняв сентябрьскую пыль и поплелась к дому ну давай не ног мамки привет передай и карпеткин переваливая сюткой пошел к своему подъезду дома пахло одиночеством и книжной пылью коридорные стенки до самого потолка были завершены полками на которых выстроились одинаковые ряды очень красивых крупных книг высоких черных золотым теснением и в огромном количестве они стояли тут испокон веков и нина еще ни разу не видела чтобы кто то из родителей вынул хоть одну такую книжку из длинного золотого ряда сама же она однажды по дороге в свою комнату взяла и вытащила первую попавшуюся чуть не уронив могучий тяжелый том Он, нехотя, с каким-то сухим треском покинул своё насиженное место и дался в руки. Нина еле дотащила книгу до комнаты, аккуратно положила её на подоконник и торжественно открыла, прочитав название по складам. Эн-ци-к-ло-п-е-ди-я-п-рок-га-у-за-и-еф-ро-на. -э дом девятьят она пролеснула несколько страниц с длинным списком фамилий и вдруг ей открылся потрясающий глаз он был круглым карим с ресницами и смотрел на нее внимательно и немного грустно у края глаза что то висело и нина с трудом прочитала слезный мешочек с трудом потому что было написано хоть и по русски но с какими т совершенно незнакомыми и как показалось нине лишними буквами на этой же странице были еще разные рисунки глазного дна например схема глазных яблок роговицы и всякого разного другого глазного ведь девятый том начинался на букву г нина узнала тогда много нового рассматривая эту странную страницу на букву глаз именно тогда золотая энциклопедия стала главным ниняным другом и девочка могла поговорить с ней на совершенно разные темы. Именно поговорить. Она теперь часто сидела над этой волшебной книгой с восхищением, рассматривая черно-белые картинки, необычные и так не похожие на яркие рисунки в обычных детских книжках. С тех пор это превратилось в увлекательную игру. Когда Нина шла к себе в комнату, то наугад тыкала пальцем в первый попавшийся том, который и несла к себе на кровать, садилась по-турецки и начинала изучать. Ей очень нравилось разнообразие тем и рисунков. Все было хоть и по порядку, по алфавиту, но все равно в куче. Знакомые темы переплетались совершенно фантастическими. Простые бытовые рассказы о кухне и продуктах вдруг перемежались военными терминами и непонятными схемами. А статьи о животных упирались в маленькую заметочку о какой-нибудь гадкой болезни, которую Нина поначалу пропускала, побаиваясь разглядывать медицинские картинки. Но со временем и они очень увлекли ее. она увидела что человечье сердце например совсем не такое как она себе представляло и рисовала красненькое пронзенная маленькой стрелкой а совсем другое похожее на овальный мешочек пронизанный разнокалиберными сосудами а главное что ее безумно удивило сердце было разноцветным нина наутро даже не забыла спросить маму которая встала проводить ее в школу а у меня тоже разноцветное сердце с чего ты взяла сердце красное зевай сказала мама оно ж качает кровь значит все в крови а вот и нет в нем есть синие жилки голубые прожилки там есть кусочки бежевого еще бордовые алые и белые белое, белое это жир какой в сердце жир иди ученый ты мой в школу иди а то опоздаешь этот золотой заборчик из энциклопедий был основным ее детским оберегом защищающим от грустных мыслей и радующей своей золотой одеждой которая таинственно поблескивала в темноватом коридоре одна нина никогда не оставалась с ней вечно были брагаус и ефрон они стали ее воображаемыми мальчишками друзьями фридрихом и илюшкой она задавала им вопросы а те с удовольствием как могли отвечали шелестя страницами даже когда все фридрихи и илюшки стояли в ряд на полке по алфавиту нина все равно могла с ними поговорить идя скажем из своей комнаты на кухню или в туалет ну что фридрих задавала нина вопрос в воздух как у тебя сегодня все хорошо не ног вроде как отвечал мальчишка с сонным голоском из какого нибудь золотого тома а на обратном пути из кухни к себе можно было уже поговорить и с илюшкой и спросить например что у него было сегодня на обед и люшка отвечал почти всегда одинаково щида каша пища наша по правде говоря это была любимая бабушкина поговорка нина с ребятами никогда не ссорилась она представляла их единым целым неким мальчишеским существом похожим скорее всего на сямских близнецов конечно выглядели они в представлении нинки довольно уродливо ноги одни а туловища два одно туловище по фамилии бракгаус другой ефрон один брюнет другой рыжий. Так Нинке казалось. Браггауз был брюзгой и занудой, видимо, не совсем русским каким-то, с чуть заметным непонятным акцентом, но он все равно умным, конечно. А Ефрон смешливым и беспокойным, и тоже очень умным. Оба были в очках, что с Нининой точки зрения являлось признаком большого ума. Уродство Браггауза и Ефрона Нину совершенно не смущало. Это же происходило не в жизни. А случись увидеть такое чудо на улице, Нина, конечно, бы оторопела. но в ее фантазиях мальчишки выглядели совершенно не страшно скорее даже привлекатель как скажем какие нибудь сказочные ушастые эльфы или нинин любимый волшебный человек гамомукулус узнала она об этом замечательном существе из детской книжки про старинных ученых книжка так и называлась гмункулус это слово ее тогда очень заворожило но оказалось что на древнем языке оно означало просто человечек мне казалось что сделать его в домашних условиях вполне возможно хотя инструкции по его созданию а их у нина было две отличались причем довольно существенно одна была запутана написана странным языком и не очень понятна возьми известную человеческую жидкость читала нина и оставь гнить ее сперва в запечатанной тыкве потом в лошадином желудке сорок дней пока не начнет жить двигаться и копошиться что легко заметить то что получилось еще нисколько не похоже на человека оно прозрачно и без тела но если потом ежедневно в тайне и осторожно с благоразумием питать его человеческой кровью и сохранять в продолжение сорока седмиц в постоянной и равномерной теплоте лошадиного желудка то произойдет настоящий живой ребенок имеющий все члены как дитя родившиеся от женщины но только весьма маленького роста нина все перечитывала и перечитывала этот рецепт но что то у нее в голове не складывалось известная человеческая жидкость тут была первая загвоздка какая жидкость имелась в виду это могла быть моча например или кровь какая еще жидкость есть в человеке все хотя слюни могут тоже быть жидкостью но они не льются как вода нина задумалась ну пусть даже слюне жидкость поплевать или пописать можно было легко а вот где взять кровь нине даже думать об этом не хотелось не мама уже спрашивать она вообще держала свои опыты в тайне от мамы и игорь сергеевича просто им пришлось бы долго все объяснять а никакой помощи все равно не дождешься один раз она попросила в подарок на день рождения щеночка чтобы воспитывать чтобы был друг и не было так одиноко очень ждала и надеялась но получила мохнатую рыжую искусственную собаку которую моментально не взлюбила и даже заплакала увидев поэтому и приняла вполне осознанное и очень ответственное решение сделать человечка самой без помощи взрослых вот и стала перебирать все за и против с тыквой в этом рецепте тоже были сложности Она продавалась на рынке только осенью, но хуже всего обстояло с лошадиным желудком. Нина поняла, что его уж точно нигде не раздобыть. Другой рецепт тоже, на первый взгляд, был не очень сложным, но тоже почти невозможным в исполнении. Надо было взять яйцо, отложенное именно черной курицей, аккуратно проткнуть в скорлупе крошечное отверстие и заменить часть белка человеческой спермой. Нина спросила у старших девчонок в школе, что такое человеческая сперма. Знали не все, но одна захохотала, покраснела и ответила, что мала еще знать такие подробности взрослой жизни. Но Нинка-то все равно окольными путями разузнала, что сперма, оказывается, есть только у пожилых мужчин, но где она у них запрятана, так и не выяснила. В общем, со спермой тоже были проблемы. Можно было, конечно, немного попросить у Игоря Сергеевича, Но он вряд ли бы дал. Дядька прижимистый и на подарки нещедрый. А к чужим с этим вопросом Нинка решила не обращаться. Видимо, жидкость была секретной, разгодилась на такие чудеса. И даже если бы эту волшебную мужскую сперму можно было бы у кого-то выпросить, уж во дворе это Нинке соседи ни в чём не отказывали, то потом в рецепте было всё как-то уж совсем противно. Дырку в яйце надо было запечатать пергаментом и зарыть в какашках. «Почему в какашках? Это ж человек!» «Ну и что, что волшебный?» — возмущалась Нина. «Но в какашке-то его за что? И еще лежать там целый месяц в этом говенном яйце, пока, наконец, он оттуда сам не выберется?» Она было пригорюнилось, но потом перешла к изучению еще одного совета. Он был вроде самым простым по тому, что делать, но снова упирался в поиск дефицита. Это было любимое мамину слово. надо было где то раздобыть корень мондрагоры нина сходила сначала в аптеку но там о таком даже и не слышали тогда она решила искать сама она знала что корень мондрагоры уже сам по себе похож на человечка а оживить его пару пустяков дело в общем то нехитрое корень надо обязательно выкопать на рассвете затем хорошенько вымыть и какое то время до положительного результата напитывать молоком и медом после чего этот корень полностью разовьется в миниатюрного человечка с крылышками мотылька, который сможет охранять и защищать того, кто его сотворил, то есть Нину. Нина очень надеялась, что с ним можно будет еще и поговорить. Чего ее защищать? От кого? Нина для начала подрыла все растения во дворе, хотя знала наверняка, что мандрагору так просто не добыть. Рыла по утрам, благо тогда еще были каникулы, И она никуда не спешила, да и народ в это время во дворе почти не ходил. Но потом, ближе к вечеру, слышала доносящееся в раскрытое кухонное окно громкие ругательства дворника Марата, который притоптывал её ямы и заметал следы метлой. «Эй, один раз, Секлярды, семь лет Сибирькаторги, башаренгиту флагим!» Что это значило, Нина, конечно, не понимала. И вообще старалась не смотреть на дворника в такие минуты. Уж очень он красноречиво поводил белками. Но на следующее утро она снова опасливо выходила и опять начинала вести свою подрывную деятельность. И хоть старалась копать не на открытых местах, а за беседкой или у забора, все-таки однажды была застукана. Дядей Борей Иткиным. Он жил прямо над ними со своей слепой женой Идией Александровной. Эти двое абсолютно не сочетались совсем никак. и это не но очень удивляло какая из них могла получиться семья он был очень высоким отчего вероятность детства сильно сутулился ты да так и закостенел став похожим на вопросительный знак а еще крупно и длинноносым и с богатыми черными усами в общем как мужчина был видимо не лишен привлекательности жена его маленькая пухленькая розовенькая в светлых куильках всегда виновато улыбалась и смотрела невидящими белками куда то вверх Выглядели эти люди странно и как-то карикатурно, что ли. Еще всегда двигали дома мебель. Это Нине даже нравилось. Когда сверху раздавался грохот, она не чувствовала себя совсем уж одинокой. Хотя не понимала, зачем мебель двигать каждый день. Поставил раз и пусть себе стоит. Мама как-то спросила у Бориса, зачем они постоянно возят мебель по полу. Но он вскинул на нее брови, такие же черные и мохнатые, как усы, что должно было означать крайнее удивление, и ответил. варечка у меня совершенно другое предназначение какую мебель о чем вы но ничего не изменилось мебель таинственно продолжала двигаться так вот борис как то открыл окно и во все горло крикнул ней не копающийся на этот раз под липой нина владимировна прекратите подрывать устои что вы там ищете «Уж весь двор в ямах — это недопустимо!» Мне не хотелось, конечно, рассказать дяде Боре и про гомункулуса, и про истлевший кожаный мешочек со старинными зелеными монетами, которые она случайно нашла, но она промолчала. Просто встала и гордо ушла. Но рыть продолжала, хотя стоящих находок больше не было. Один крапивный корешок чем-то отдаленно напоминал человечка, но гомункулус получился бы из него некачественный, — решила Нина. скорее всего злой и колючий одуванчик уходил стрелой в глубь почти не разветвляясь корень подорожника был похож на свалявшийся моток бабушкинных ниток серых и скучных из него точно ничего путного своять было бы невозможно кустыниина тронуть не решилась корень добыть трудно да и размер моник как то уж слишком в июле ее увезли к бабушке в деревню и тут она дала себе волю рыла и рыла но мондрагоы в лесу нигде не было Бабушке объяснила свою страсть к рытью школьным заданиям на лето — сделать гербарий из корешков. Нина поспрашивала деревенских, но никто ничего путного сказать не мог. Мало того, о мандрагоре в деревне вообще не слышали. Как только Нинка вернулась в Москву перед самым сентябрём, то сразу напросилась с папой в лес, снова взяла с собой лопатку и взрыла, как маленький кабанчик, довольно обширную территорию. И тоже впустую. Папа спросил тогда, что за клад она ищет, нина объяснила корень похожий на человечка потом это вроде как забылось но вдруг в одной из встреч папа принес нине то о чем она так мечтала маленький корешок с ручками и ножками похожий на человечка ты у меня настоящий волшебник закричала тогда нина это корень мондрагоы нет малышка но почти смутился папа это корень женьшеня мне его с дальнего востока из экспедиции привезли будем надеяться он тебе подойдет нина тогда остро ощутила счастье оно окатило ее с ног до головы и нина даже не совсем поняла что это за прекрасное ощущение словно ее окунули куда то с головой но это была не вода нет а плотный воздух густы пахнущий морем и солнцем папа и мамы на том далеком пляже куда они давным давно все вместе уехали на лето это счастье было абсолютно осязаемо и казалось даже немного подтекало нинка тогда даже огляделась чтобы понять поменялось ли что то вокруг но нет все было сухо перед ней стояла улыбающаяся папка а в руке она держала маленький смешной белесый корешок с ручками и ножками только без головы в тот же день нина заложила корешок в хорошо вымотую бутылку из под кефира и залила молоком взбитым с медом бутылку поставила себе под кровать ией показалось что человечки должны рождаться в темноте Ночью она почти не спала. Ей казалось, что гомункулус, как только превратится из корня в человечка, может захлебнуться. И Нина была на чеку, чтобы оказать ему первую помощь и сделать при необходимости искусственное дыхание. Она все время свешивала голову и светила под кровать фонариком. Но нет, никаких видимых изменений в бутылке не происходило. Днем она вынимала бутылку на свет, взбалтывала содержимое и ждала. Может, что-то зашевелится? однажды ей показалось что там есть какое то движение но нет просто молоко уже забродило и запузырилось а через несколько дней откровенно завоняло нинка решила поменять раствор залила в бутыль новое свежекупленное молоко хорошенько взбодрила его с медом и промыв ко решок который надо сказать за это время распух размяк и заслюнявился запустила в уже привычную среду Но гомункулус никак не появлялся, что-то не срасталось. В конце концов, через месяц после экспериментов по выращиванию волшебного человечка, Нина поняла, что опыт не удался. Никто об этом опыте, наверное, и не узнал. Лишь Игорь Сергеевич всё время морщил нос, принюхиваясь. «Чаровница, чем у нас пахнет? Я не пойму. У нас в квартире появился какой-то посторонний запах». Варя тоже глубоко вдыхала, направлялась куда-то за запахом в коридор, снова втягивала воздух и говорила «Думаю, кто-то из соседей завёл кошку или тянет из Нинкиного окна с улицы». На этом обычная экспертиза заканчивалась. А потом Нина вылила протухший раствор, вынула из бутылки корешок, и вопрос о запахе растворился в воздухе сам собой. И так и осталась одна, без гомункулуса. А как же ей хотелось иметь защиту. особенно вечерами когда она не включая свет в комнате пробиралась к окошку и ловким движением стараясь не смотреть за окно она уже научилась задергивала изнавески так чтобы не оставалось ни одной щелочки почти в конце сентября липины листья вдруг массово опали и превратили на мокшую вытоптанную землю в удивительно мягкий солнечный ковер с бронзовым отливым часть листьев каким то чудом долетела до нининого окна Прилепилась к стеклу олиповатым узором и неровно раскидалась по закоулку. Да и старый опытный сорняк, воспользовавшись случаем, прихорошился, украсился желтыми листочками и стал похож на маленькую новогоднюю елочку в игрушках. Картина за окном тоже чуть изменилась в лучшую сторону. Посвежела, что ли? Повеселела благодаря липовым листьям, закрывшим, наконец, расползающийся из года в год вечно живой мох. Нина любила это быстрое, почти несуществующее время желтых листьев. Ведь меньше, чем через неделю, ну пусть через десять дней, они начинали темнеть, мрачнеть и склеиваться, превращаясь в склизкую серую подстилку, и тогда смотреть в окно уже не хотелось. А пока она подходила к форточке и втягивала по собачьи носом воздух, наслаждаясь, как сладко пахнет свежеупавшими листочками, и радовалась, как нарядно выглядит выстланный ярко-желтым пол. именно в это желтое время он пришел снова мама с игорь сергеевичем в тот вечер ушли в театр они по вечерам все время куда то уходили даже намного чаще чем это было с папой нина театр не любила там всегда кривлялись и очень громко орали а мама любила время было шумное зазывное и каждый поход на спектакль к знакомым артистам обычно заканчивался последующими возлияниями у кого то в гостях хотя часто даже не было известно кто приглашал просто назывался адрес и все знакомые и малозна знакомые после спектакля туда и шли по дороге покупали в ресторане портвейна или еще что и заваливались в гости как любил называть это игорь сергеевич иногда гуляли до утра нины почти всегда засыпала одна привыкшая к одинокой девичей жизни она вяло прошла одиноким дозором по квартире проверила хорошо ли выключен газ дотронувшись до газового ключа на трубе как это делала мама подергала ручку входной двери и поплелась к себе в комнату поглаживая по дороге брагауза и ефрона спокойной ночи вам я пошла сообщила ни на энциклопедии и тебе нинка ответила она сама себе песлявым мальчише чем голосом занавески в ее комнате были не до конца задернуты и через легкую кружевную тюлевую занавеску бабушка смешно называла ее тюля у нее была точно такая же проглядывал свет дворового фонаря хоть не карамешная тьма подумала нина накрываясь одеялом чтобы побыстрее заснуть надо было подумать о чем то очень хорошем о щенке например который забрался бы с ней на кровать а нина бы его не пускала у собаки ведь должно быть свое отдельное место нина представила как собачонок пытается к ней запрыгнуть на высокую пружинистую кровать как у него это не получается и тогда щенок схватив за уголок одеяло начинает тащить а нина держат крепко крепко потом он у тихооммиривается укладывается под скрипучим матрасом и тяжело вздохнув кладет наконец свою большую умную голову на лапы нина разулыбалась и начала уже тихонько проваливаться в сон под тихое журчание еле слышанного труденного радио радио было далеко далеко словно в другой стране И что-то напевала приятным голосом не то дядя, не то тёте. Нина не могла различить ни одного слова, просто это был чуть заметный фон для сна. Других звуков во дворе и не слышалось. Потом повернулась на другой бок, хорошенько подоткнула под себя одеяло, чтоб оно не свешивалось, и глубоко по бабье вздохнула. В тот же миг на выдохе она каким-то первобытным чутьём уловила чуть заметное движение ветерка в комнате, словно мимо головы пролетело сладко, осенняя сонная муха нина вздрогнула обернулась и захлебнулась вздохом из открытой форточки уткнувшись в тюль медленно и хищно выползала длинная ядовитое жало найдя путь меж плотных занавесок ткань острым углом выдвигалась все дальше и дальше от окна заняв уже полкомнаты и направлялась к кровати где застыла девочка нина лежала с широко раскрытыми глазами и от ужаса не могла даже крикнуть она и дышать не моглаей никак нельзя было сейчас дышать она это точно знала воздух распирал ее легкие рвался наружу но нина держалась из последних сил сдерживая его внутри и заталкивая подальше в глубь каждый вздох это громко судорожно думала она животные слышат лучше человека а у насекомых и может слух даже еще острее она же не зря читалла энциклопедию и казалось что жало это могло принадлежать какому то насекомому о котором еще даже не подозревали все знающие бракгаусы и фронт существу гигантскому голодному с вечно ворочающимися челюстями и длинными жесткими блестящими волосинами на протяжных черных ногах наверное это паук подумала нина Она очень боялась пауков с самого раннего детства. Папа однажды показал ей безобидного паучишку под лупой, и она тогда внимательно его разглядела. А разглядев, зарыдала, что на земле живут такие волосатые страшилища с жуткими глазами, и что они не вымерли все вместе с мамонтами, а дожили до наших дней. Нину тогда успокоили, но страх пауков остался. Вот и сейчас, наверное, один из этих ископаемых гигантов стоял на расстоянии всего нескольких метров от Нины. и только обычное окно разделяло их. Этот паук вылезал по ночам из норы, а под утро зарывался обратно под землю или уползал куда-нибудь в тоннель метро, скрываясь от людей яркого солнечного света. «Надо закрыть глаза! Надо закрыть глаза!» давала себе команду девочка, но в её глазах словно торчала по спичке, сдерживая веки и не разрешая им зажмуриться. Девичье сердечко билось громко и быстро. Нина испугалась, что этот живой сердешный звук может услышаться наружи она безотрывно смотрела на длинное жало замерзшее посреди комнаты и угадывающаяся сквозь тонкий как паутина тюль и краем глаза заметила как за окошком двинулась черная тень полностью закрыв на мгновение скудный дворовый фонарь потом она услышала как ее тихо позвали голос доносился из форточки но казалось был совсем рядом словно кто-то шептал ей на ухо «Нина! Нина! Малыш!» Голос с придыханием, тихий и завораживающий, уже знакомый. Серчишко бешено заколотилось, пытаясь достучаться до своей хозяйки. По девочке прошла судорога, словно ее мощно ударило током, она вцепилась в одеяло заживав кусок его чтобы не закричать затряслась вся мелким бесом и скорчив рожицу как грудничок перед кормежкой обмочилась беззвучно заплакав она точно знала она была просто уверена что за окном стоит огромный паук с головой того дядьки с мелкими злыми глазками жадный и не знающей пощады который разузнал что взрослых нет дома и самое время поживиться молодой кровушкой Нина еще сильнее вжалась в теплую лужу под собой, вспомнив, не кстати, картинку из энциклопедии про Камбалу, которая зарывалась в песчаное дно, чтобы ее не заметили. Она была готова, что паучье жало вот-вот уткнется ей вбок, проткнет насквозь и утащит в форточку. Нину заколотило еще сильнее. Она выдернула изо рта одеяло и заорала «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Она вконец расплакалась, всхлипывая и размазывая по щекам сопли и слезы. Она первый раз плакала так яростно и самозабвенно, пытаясь выплакать весь этот ужас, смыть горючими слезами, прогнать, забыть. Она все рыдала и рыдала, а потом, устав сотрясаться и совершенно обессилев, стала просто тихонько выть. Но на вой сил тоже не оставалось, слышались лишь редкие всхлипывания. Глаза ее закрывались, веки тяжелели. и у нее уже не получалось отделить сон от яви девочка так и заснула на мокрой похучей простыне и подушки пропитанной горячими солеными слезами заснула спасаясь от страшного поджидающего ее у окошка человека паука или кто это там был